Глава шестьдесят третья. Мужская забота. Лера. «Но я не могу родить вам наследника. Я замужем за мужчиной, которого люблю. За моей истинной парой!» – возмутилась я. «Верно», – кивнул Дарен. «Но это поправимо. Разор бесследно разорвет все связи. И брачную татуировку, и метку истинной пары. И я сотру тебе память и окружу такой любовью и заботой, что ты обретешь счастье». «Вы же понимаете, что я никогда вас за это не прощу, и вообще я не позволю вам творить такой беспредел!» В ужасе покачала я головой. «Как вы смеете обращаться со мной, как с игрушкой? Сначала подарили меня своему разведчику в награду, а потом решили отобрать? Я не кукла, я и Айситар тоже. Мы с ним созданы друг для друга, смиритесь с этим!» «Поверь, я буду для тебя лучшим мужем, чем он!» Этот смертник попытался меня увещевать. Герцог и Тарли Ранель будет обвинен в жестоком обращении с супругой. Эльфийский суд способен на снисхождение ко многим преступникам, но не к тем, кто виновен в домашнем насилии. У меня аж челюсть отвисла от такого пассажа. Какого еще насилия? Вы в своем уме? Впрочем, последний вопрос был риторическим. Половина моих придворных видела, как после балов, в честь защиты диких животных полуголый Ранели издевался над беззащитной белочкой, пытался оторвать ей хвост и выкинуть в окно. «Хочешь сказать, что этой жертвой выпиющего насилия была не ты?» — вскинул бровь Дарен. «Нет!» — поспешно воскликнула я. «Но-но, не надо врать, дорогая, на мне артефакт правды!» Король потряс передо мной своим перстнем. «Я не договорила. а Айситар надо мной не издевался. Наоборот, это я прокусила ему палец до крови», — выпалила я. «Это была самооборона», — тут же оправдал меня Дарион. «И вообще, во всем этом была и ваша вина. Почему вы не сказали ему, что я оборотень-белка?» Наехала я на этого неадекватного типа. «Как любящий и заботливый мужчина, он должен был понять это сам», — парировал Дарион, непрошибаемый. Я и так оставила ему подсказку, что таких оборотней в нашем мире еще не было. А он вместо того, чтобы позаботиться о жене, совершил еще одно преступление. Увез молодую супругу на опаснейшее задание. В Грезден. Как он вообще до такого додумался? Это не он отвез, а я пробралась к нему в рюкзак. Это было моим решением. а Айситар тут вообще ни при чем. Протестующе взмахнула я руками. Я понимаю твое стремление защитить этого эльфа. Ты росла на опасной планете и просто не знаешь, что такое настоящая мужская забота. Но я покажу тебе, каким должен быть муж, чтобы женщина чувствовала себя в любви и безопасности, а не боялась, что ее вышвырнут в окно с третьего этажа или прихватят, как приманку на задание. Послезавтра лиранель будет казнен на Дворцовой площади. Я бы избавился от него прямо сейчас, но обязан следовать закону. За сутки его дело должно быть рассмотрено в Высшем судом Ленарии. Суд вынесет то решение, которое я укажу, и после этого состоится казнь. — Но вы же сами говорили, что он достоин поощрения и награды. Прошу вас, отпустите его, ваше величество! — уже взмолилась я. — Да, ты права, любовь моя. Я это говорил, и он действительно достоин награды, — задумался Дарион, слегка покачиваясь. — Хорошо. Вместо сожжения заживо он будет просто повешен. Заменю ему мучительную смерть на быструю и легкую. И не волнуйся, я сотру тебе память, и ты о нем даже не вспомнишь. Ты будешь моей королевой. — Вы не в себя, вас опоили. Прошу вас, принесите сюда Эразер, чтобы снять эту магию. Снова повторила я с содроганием, понимая, что у меня нет шансов переубедить этого упрямца. Раза расстанется в хранилище. Но мне приятно твоя забота о моем здоровье, дорогая, — улыбнулся он мне. А я дико пожалела, что не взяла с собой молоток или на худой конец кастет. Может, сильный удар способен вправить мозги этого болезненного на место? — Стража! — негромко позвал Дарион. Дверь моментально вернулась на свое место, и в нее ввалились четверо эльфийских бугаев. «Арестуйте герцога Леранели и поместите его в каземат для особо опасных преступников», — приказал он и пояснил специально для меня. «Там антимагический купол и высший уровень защиты. Не проскочат ни мышь, ни белка. Простой каменный мешок с железной дверью и маленькими дырочками для вентиляции. Так что не нужно геройствовать или пытаться вызволить его оттуда. Напрасная трата времени». «Стойте, не трогайте его! Король не в себе! Позовите лекаря!» Попыталась вмешаться я, но меня проигнорировали, быстро отодвинули в сторону и растворились вместе с Сайсом в серебристой дымке. Я была в полнейшей панике, не зная, что делать. — Ваше Величество, можно к вам? Из приоткрывшейся двери выглянула миловидное личико-блондинки в розовом платье. Эта остроухая Барби отропила увидев меня, и перевела растерянный взгляд на графин с вином. — Так вот кто короля опоил. — Я занят, госпожа Лавьен, — решительно отбрил ее король. Я уже обсудил с вами все интересующие меня моменты. Можете возвращаться домой в свою провинцию? — Но! — пискнула эта дамочка, только Дарион не дал ей договорить, ревкнул. — Ван! Эльфийка испуганно шарахнулась назад, и дверь снова исчезла. — Так на чем мы остановились, Вишенка? Ах да, на моем наследнике! — промурлыкал король, направляясь ко мне.